Я с юных лет люблю тебя, певец от Бога, Раймалыага. Я всюду следовала за тобой, раймалага где б ты ни пел, куда б ты ни приехал, не осуждай. Моя мечта была акином стать таким, каким ты был, какой ты есть поныне великий мастер песни, Раймалыага.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 Об этом дне мечтала, как иной о свадьбе. Но я была мала, а ты, таким великим, Таким любимым всеми, Настолько славой и почетом окружён Не мудрено меня, девчонку малую, Заметит ты не мог в народе, Не мог ты отличить в том многолюдье на пирах А я же... Упиваясь песнями твоими, сгорая от стыда, я втайне грезила тобой, и женщиной хотела стать скорее, чтобы прийти к тебе и объявиться смело. И клятву я дала себе познать искусство слова, познать природу музыки так глубоко, и научиться петь, как ты, учитель мой, чтобы прийти к тебе, не уклоняясь и не страшась взыскующего взора, чтоб привет сказать, в любви признаться и бросить вызов свой, нисколько не таясь. И вот я здесь. Я вся здесь на виду и на суду. Пока росла я, пока я женщиной предстать спешила без опоздания, так время медленно тянулось, и, наконец-то, нынешней весной все девятнадцать мне исполнились. А ты, Раймалага, в моем девичьем мире все такой же. И все тот же, лишь посидел немного. Но это не помеха, чтобы любить тебя, как можно не любить других совсем не посидевших. И вот я здесь. Теперь позволь сказать мне решительно и ясно, меня отвергнуть, как девицу волен ты, но как певицу, Не смеешь отвергать, поскольку я пришла с тобою состязаться в красноречии. Тебе бросаю вызов, мастер. Слово за тобой. Но кто же ты? Откуда ты? Воскликнул римовый ага и с места встал. Как звать тебя?